Глава вторая Проводив преподобного отца Сильвестра, Шакловитый вышел на крыльцо, выходящее на двор, где кучками толпились стрельцы. На дворе собралось до тридцати урядников четырех стрелецких полков, между которыми находились пятисотенные Ларион Елизарьев и Василий Бурмистров, Пятидесятники и пристава Андрей Кондратьев, Обросим Петров, Алексей Стрижов, Афанасий Ларионов, Борис Дмитриев и другие. Пятисотенные и Пятидесятники Стрелецкие. Сами вы видите, как велика к вам царская милость, а вся эта милость исходит только от одной нашей благоверной государыни, царевны Софьи Алексеевны. Докажите же ей вашу преданность, вашу готовность служить ей честно, нелицемерно, вашу готовность положить за нее животы свои, а доказать но не вы можете челобитную, чтобы ей, благоверной государыне, венчаться царским венцом. Если таково ваше желание, то напишите челобитную, я доложу царевне, а потом подадим великим государям, когда они выйдут на обновление лета 1 сентября». Речь была коротка, но неубедительна. Видно было, что бывший думный дьяк борзый в писании, не обладал даром элоквенции, да и в тоне его голоса не звучало той твердости и уверенности, которые так влияют на неразвитые умы. Вообще отношения нового начальника к стрельцам нисколько не напоминали отношений бывшего начальника, князя Хованского. Бывало простые слова покойного князя-товарища, И такого же служаки, разделявшего нередко труды походной жизни с простыми людьми, прямо доходили до нехитрых душ стрельцов и звучали симпатичной струной. Не таковы были отношения Шакловитова. Бывший подьячий обращался со стрельцами холодно, высокомерно и строго. Между ним и стрельцами не было ничего общего. Они боялись, но не любили его. «Как изволишь!» — нерешительно ответили стрельцы на речь начальника. «А мы, челобитный, писать не умеем». «Это ничего», — заметил им Федор Леонтич. «Челобитную я вам сам напишу». Решение это, видимо, еще более озадачило стрельцов. «Да послушает ли нас царь Петр Алексеевич?» Заговорили они опасливо и с явным желанием избавиться от предложенной чести. «Если не будет слушать вас, — ответил бывший дьяк, — и отойдет от вас наверх, так вы задержите ближних его людей, боярина Льва Кириллча и кравчего Бориса Алексеевича. Тогда он остановится и ваше челобитие примет». «Да патриарх с боярами откажутся венчать царицу», — послышались некоторые более смелые голоса из стрельцов. «А что такое патриарх?» — запальчиво закричал шекловитый, раздосадованный нерешительностью и колебанием подчиненных. «Не теперешний, так другой будет на его месте, свято место пусто не будет. Любой из духовных властей пойдет на его место, а если и откажутся, возьмем простого старца. Такая же честь будет и ему. А о боярах не тревожьтесь». Все они — сохлое, зяблое дерево. Только один из них постоит до времени — князь Василь Васильевич. Затем, отпуская стрельцов, Шокловитый наказывал. «Когда воротитесь в слободы, призовите тихомолком в съезжие избы известных вам товарищей, в небольшом числе правоверных, старых и разумных. Поговорите с ними накрепко, а что скажут они вам — «Донесете мне! Челобитную же я приготовлю!» Для более чувствительного убеждения при отпуске каждый стрелец получил по пяти рублей. Сцена эта разочаровала Шакловитова. Вместо жданных, восторженных изъявлений беззаветной готовности и преданности, в ответах стрельцов ясно проглядывало сомнение – Видимое нежелание вмешиваться не в свое дело. Времена были не прежние, не прежние были и люди».